Я взглянула на часы, уже десять, а дядя Вася с Бони все не возвращаются. Ну сколько же можно ждать? В конце концов, я и без них прекрасно управлюсь. В моем любимом саду мне ничто не угрожает, ведь Ольги уже нет в живых, а больше про тайник никто не знает. Я поспешно собралась, написала дяде Васе записку и выбежала на улицу. На углу среднего проспекта и двенадцатой линии подняла руку, и почти в ту же минуту рядом со мной остановилась скромная темно-серая машина. За рулем сидела женщина в огромных черных очках и шляпе с опущенными полями. Посчитав это хорошим предзнаменованием, я наклонилась и спросила, «За город отвезете? Сороковой километр трассы Скандинавии. Садитесь». Негромко и как-то гнусаво предложила женщина. Я распахнула дверцу и плюхнулась на сиденье. «Туда можно выехать по каду», — сказала я приветливо. Женщина-водитель не ответила и даже не повернула в мою сторону голову. «Может, она не очень опытный водитель и не хочет отвлекаться от дороги? С другой стороны, неопытные водители не подрабатывают извозом? Опять же, эти темные очки...» «Неужели они не мешают ей?» «Простите, обратилась я к ней, очки вам не мешают?» «Нет», — ответила она простуженным голосом. Хм, «Надо же, нет. И ни объяснений, ни извинений. Может быть, у нее плохое настроение, но я-то чем виновата?» Тут же я подумала... Эта дама сегодня поссорилась с мужем или приятелем, и он подбил ей глаз. Тогда понятные очки, и опущенные поля шляпы, и плохое настроение. Удовлетворившись таким объяснением, я промолчала почти всю дорогу. Только ближе к концу пути спохватилась, что не сказала даме, где нужно съехать с трассы. Но мы уже ехали по дороге к моему загородному дому. Интересно, как она узнала, где сворачивать? Словно прочитав мой невысказанный вопрос, женщина сказала простуженным голосом. «Я как-то уже возила сюда человека и знаю, где сворачивать». «Интересно, кого она сюда возила?» «Теперь налево», — подсказала я, когда мы подъехали к последней развилке. Мы выехали на короткую грунтовку и остановились неподалеку от ворот. Я расплатилась, выбралась из машины и направилась к калитке. Пройдя на свой участок, я первым делом направилась к сарайчику, где хранила садовый инвентарь. Правда, без меня здесь кто-то похозяйничал. В углу сарая стояла канистра с бензином. Не придав этому большого значения, я взяла удобную лопату. Прежде чем выйти в сад, я остановилась на пороге сарая и глубоко вздохнула. Сколько счастливых дней провела я в моем саду. Вряд ли это время вернется. Еще я подумала, ведь тот, кто убил Ольгу, именно здесь, в этом сарайчике, взял орудие убийства. От неприятной мысли мне стало зябко. А может, просто в неотапливаемом сарае было сыро и холодно. Я вышла на солнышко и направилась к розарию. Здесь все было как прежде. Поникшие без ухода цветы, буйно разросшиеся сорняки и густой слой иголок под кустом розы голубая луна. Я вонзила штык лопаты в рыхлую землю. Давно забытое ощущение любимой работы взволновало меня. Копнула раз, другой, третий, и вот, ту радость! Лопата ударилась во что-то твердое. Значит, я не ошиблась, и Ольга действительно спрятала под этим кустом те самые алмазы. Я копнула еще раз и извлекла на свет небольшую коробочку. Обычную пластмассовую упаковку из-под витаминов. Размеры этой коробочки меня удивили. Честно говоря, я ожидала найти что-то побольше. Неужели из-за такой маленькой банки алмазов люди в течение нескольких лет рисковали своими и чужими жизнями? Я взяла упаковку в руки, еще больше удивилась. Она была удивительно легкой, как будто внутри вообще ничего не было. Выходит, я ошиблась. Зря поверила в свой сон, зря сюда приехала. Или нужно копать дальше искать тайник с другой стороны куста. Прежде чем продолжить поиски, я открыла крышку и вытряхнула на ладонь крошечный листок бумаги. На нем была написана цепочка цифр 325 19 99. Сама не знаю зачем, но я легко запомнила эти цифры. Три первые совпадали с начальными цифрами моего телефона, точнее, телефона квартиры Ивана, где мы с Бонни жили до ареста, а четыре следующие на одну цифру отличались от даты моего рождения. Я родилась в 1979 году, а на листке было число 1999. В любом случае от бумажки мне не было никакого проку. «Конечно, интересно, зачем Ольга спрятала ее здесь?» но она умерла, и я этого никогда не узнаю. Я запихнула лист обратно в пластиковую баночку и сжала ее в руке, думая, куда бы ее деть. Как вдруг за моей спиной раздался удивительно знакомый голос. «А ну-ка отдай ее мне!» Я обернулась и увидела на дорожке за своей спиной ту самую женщину в темных очках и шляпе, которая привезла меня из города. В первую секунду мне пришло в голову, что я что-то забыла в ее машине. Но тут до меня дошли ее слова, и я окончательно растерялась. «Что вы сказали?» — переспросила я, чтобы выиграть время. «Отдай мне коробочку», — повторила она. И в ее руке вдруг появился пистолет. «Отдай, или я прострелю тебе колено. Уверяю, это очень больно». «Господи, да ради бога, берите ее!» Я протянула ей свою находку, пытаясь понять, что происходит. Этот голос больше не был гнусавым, простуженным, и он был мне хорошо знаком. «Я не могу ошибиться, но ведь это просто невозможно!» «Молодец! Послушная девочка! Не зря я за тобой следила!» сказала она насмешливо и взяла у меня коробочку. «Но это не поможет тебе!» Тебе все равно придется умереть, потому что, боюсь, ты меня узнала. Она спрятала баночку в карман и сняла очки. Последние сомнения исчезли. Передо мной стояла та, кого я по-прежнему называла про себя Ольгой Кочетовой, хотя знала, что это не настоящее ее имя. Та самая женщина, которая походе разрушила построенный на песке замок моей семейной жизни. Женщина, чей раскромсанный труп якобы лежит в холодильнике морга, та, из-за убийства которой меня ищет милиция, и отказывалась верить своим глазам. «Ольга? То есть Нина? Но ведь ты... Ведь тебя убили!» лепетала я опять, если не сводя с нее изумленного взгляда. «Нина!» — повторила она, ее лицо исказило гримаса ненависти. «Ты про это разнюхала!» «Тем более тебя нельзя оставлять в живых. А ну, шагай к сараю». «Кого же убили вместо тебя?» — спросила я. «Даже то, что Ольга собирается меня убить, не могло перевесить изумление от ее возвращения с того света». «Тебе-то какая разница?» — отмахнулась она. «А как же ты меня выследила?» «Когда ты первый раз сюда приезжала, я тоже была здесь и за тобой проследила». «У тебя что, девять жизней, как у кошки?» «Нет. Кошки — благородные, прекрасные животные, и ты не имеешь с ними ничего общего. Скорее, ты как змея. Раз за разом сбрасываешь кожу, чтобы появиться в новом обличии, Но твоя змеиная суть остается прежней». «Ну что, наговорилась?» — прошипела она. «Да чего же ты мне надоела? Жду не дождусь, когда же ты наконец заткнешься навсегда. Иди к сараю. Там мы поставим последнюю точку в наших взаимоотношениях». «И не подумаю». Я гордо вскинула голову, хотя и понимала, как смешно это выглядит. «Тебе придется тащить меня волоком». «Если не пойдешь по-хорошему, я сделаю тебе очень больно. Прострелю сначала локти, потом колени. Ага, и бдительная соседка, услышав выстрелы, вызовет милицию. Кроме того, с простреленными коленями тебе меня точно придется нести. Лучше скажи, кто был убит вместо тебя?» Мне, знаешь ли, очень интересно. Я просто-напросто тянула время в надежде, что соседка услышит голоса в саду и поинтересуется, что же у нас тут происходит. «Черт с тобой!» — Ольга скривила губы. «Все равно ты уже никому не сможешь ничего рассказать». Она перевела дыхание, и следя за мной полным ненависти взглядом, поведала удивительную историю. Нина была любовницей Радунского, и именно она уговорила его кинуть своих сообщников. Она убедила его, что делить с ними украденные алмазы глупо. Радунский спрятал камни, но не сказал ей, куда. Видимо, достаточно хорошо ее знал и понял, что решительная девушка может и его оставить с носом. Радунский хотел скрыться из страны, но сообщники опередили его и подстроили аварию. Нина была в машине вместе с ним. Она оделась легкими ушибами, а любовник умер в приемном покое больницы. Перед смертью с ним оставался санитар Барсов. Нина заподозрила, что Радунский, понимая, что умирает, успел ему что-то сказать. Она познакомилась с Барсовым, задурила ему голову и женила на себе. Не только для того, чтобы сменить фамилию, но и для того, чтобы прощупать его, вытянуть из него все, что он знает. Барсов крепко пил и как-то в подпитии проболтался, что умирающий Радунский действительно кое-что ему сказал. Больше того, Борцов сообщил, что алмазы хранятся в ячейке одного из питерских банков. Но код ячейки не выдавал, несмотря на все Нинины ухищрения. И тут случилось непредвиденное. Сообщники Радунского подослали к Борсовым своего человека. Не не пришлось его убить, в порядке самообороны, как она сказала. Но идти на зону она не собиралась и подбросила улики, указывающие на мужа. Барсову дали срок. Она мучительно ломала голову, как скрыться от сообщников Радунского и в то же время найти алмазы. Тут подвернулась поездка на Жуковском. Она купила путевку, чтобы скрыться из родного города. И судьба поднесла ей неожиданный подарок. Теплоход затонул. Соседка по каюте погибла, и Нина, прихватив ее документы, сменила имя и стала другим человеком. Под именем Ольги Кочетовой она перебралась в Петербург, подальше от людей, которые ее могли узнать, и поближе к вожделенным алмазам. Тут рядом оказался мой муж, которого новоиспеченная Ольга затащила к себе в постель и буквально вела из него веревки. Грех не взять, что плохо лежит. Ее жизнь налаживалась но алмазы были все так же недостижимы. Правда, ей удалось выяснить, в каком банке у Радунского был открыт счет. Скорее всего, там же он абонировал и сейфовую ячейку. Однако без кода открыть эту ячейку было невозможно. А тут случилась новая неприятность. На выставке Ольга столкнулась с Леонидом Старостиным, одним из сообщников покойного Радунского. Старостин ее, похоже, узнал... Так что нужно было снова подумать о перемене места жительства и имени. Но алмазы не отпускали ее от себя, манили своим магическим сиянием. И она решилась на рискованный шаг. Попробовала снова связаться со своим невезучим мужем. Тем временем Барсов отсидел часть срока и был выпущен по условно-досрочному освобождению. На зоне он тяжело заболел, поэтому ему недолго довелось наслаждаться свободой. Его встретила двоюродная сестра Нины, Люся Волкова, которая прежде имела на него виды и даже переписывалась с ним во время отсидки. Они прожили с Барсовым несколько месяцев, и тот перед смертью сообщил таки Люсе код банковской ячейки. Это Люся и получила депешу от Нины, с изумлением узнав, что та жива. У Люси был кот, но она не знала, в каком банке находится ячейка, и связалась с двоюродной сестрой. Она предложила той объединиться, совместными усилиями найти алмазы и поделить их поровну. Ольга согласилась. Ей был необходим кот, хотя она вовсе не собиралась делиться с провинциальной родственницей. У нее были на этот счет совсем другие планы. Люся приехала в Петербург утром 5 октября. Сестра встретила ее на вокзале и прямиком привезла в свой, точнее, в мой загородный дом. Там она напоила ее чаем со снотворным, Люся заснула, а сестра перерыла ее вещи и нашла среди них семизначный код ячейки. После этого бедная родственница была ей уже не нужна, точнее, нужна совсем для другого дела. Ольга надела резиновые перчатки, вооружилась моей тяпкой и убила Люсю до неузнаваемости, изуродовав ее лицо. Никто, кроме мужа, не знал, что к ней приезжает двоюродная сестра. А муж будет молчать, чтобы не оказаться замешанным в деле об убийстве. Таким образом, все примут труп Люси за ее труп, точнее, за труп Ольги Кочетовой, и она сможет снова скрыться, чтобы получить алмазы и появиться в другом месте, под другим именем и в совсем другом социальном статусе. После убийства она при помощи электрической грелки изменила предполагаемое время смерти, на тот случай, если потом ее кто-то увидит, и прямиком отправилась в банк. Но там код не сработал. Ольга поняла, что Люся подстраховалась, подсунула ей фальшивый код. А настоящее либо запомнила, либо где-то спрятала. Она ведь гуляла по саду, пока сестра готовила завтрак. «Еще бы!» — вставила я. «Уж она-то знала, что тебе нельзя доверять. Ее, небось, Барсов предупредил, что к тебе не то что спиной, боком поворачиваться и то не стоит. Алмазики-то! Тю-тю!» «Но теперь, благодаря тебе, я их, наконец-таки, получу», — удовлетворенно хмыкнула Ольга. И я поняла ее игру. Она заранее планировала сделать меня козлом отпущения, поэтому устроила скандал в ресторане. Тут и я удивилась, с чего это она так на меня налетела. Тогда же под шумок она стащила у меня из сумки брелок от поводка, которая потом потеряла на месте преступления как неоспоримое доказательство моей вины. И ведь ее план отлично сработал. Следователь Кудиярова проглотила эту наживку. А теперь я своими собственными руками отдала ей код ячейки, можно сказать, вручила ей алмазы на блюдечке с голубой каемочкой. ну какова зараза! Всех ведь провела! «Ну что, довольна?» — прошипела злодейка. — Я удовлетворила твое любопытство? — Теперь шагай в сарай. Пора заканчивать эту комедию. У меня нет времени. Я вспомнила канистру с бензином, которую видела в сарае, и поняла ее план. Она оглушит меня, обольет бензином и подождет. Мой обгорелый труп найдут и посчитают, что я погибла от неосторожного обращения с огнем или от неисправной проводки. Ну уж нет, своими ногами я туда не пойду. «Вперед!» — приказала она и подняла пистолет. «Не вынуждай меня на крайние меры!» А мне-то не все ли равно? Я постаралась, чтобы мой голос не дрожал. Ты меня так и так убьешь. Лучше уж я умру на солнышке среди своих любимых роз». «Ах ты, сучка!» — ее лицо перекосилось от ненависти. «Думаешь, я с тобой играю?» «Ты не представляешь, с каким удовольствием я спущу курок!» Она навела на меня ствол пистолета. Раздался щелчок. Наверное, она сняла оружие с предохранителя. Я не сводила глаз с дула. «Сейчас оттуда вырвется крошечный кусок свинца, и я перестану существовать». Ольга сверкнула глазами и положила палец на спусковой крючок. Василий Макарыч открыл дверь своим ключом. Боня оттеснил его в сторону и первым ворвался в квартиру. Он обежал ее в считанные секунды и вылетел в прихожую, недоуменно подвывая. «Что воешь?» — осведомился дядя Вася, потрепав пса по загривку. «Василиса еще спит?» «Буди ее! Сколько можно дрыхнуть?» Бонни задрал огромную морду и глухо заворчал. «Ты чего?» Дядя Вася снял ботинки и крикнул в глубину квартиры. «Тезка, ты здесь? Мы пришли!» Ему никто не ответил. Он прошел в спальню, увидел пустую кровать и по-настоящему забеспокоился. Бонни тащился рядом с ним, то и дело тревожно взлаивая и заглядывая ему в глаза. «Ну вот». Сам же за кошкой побежал. Приговаривал дядя Вася, осматривая жилище. Не удрал бы, мы бы гораздо раньше пришли. Дались тебе эти кошки?» Тут на глаза ему попалась оставленная Василисой записка. «Ох ты, мать честная!» Он схватился за голову. «Опять в какую-нибудь неприятность попадет. Ох, чует мое сердце!» Бонни ухватил его зубами за штанину и потащил к выходу что думаешь надо на выручку ехать спросил дядя вася открывая дверь квартиры да я и сам так думаю ох только бы не опоздать они уже съехали с трассы и до дома василисы оставалось километров восемь когда видавший виды дядя васин жигуленок закашлял захрипел и заглох ох ты несчастье какое запричитал дядя вася открывая капот машины «Ну что ж ты со мной делаешь?» «Не мог еще немножко потерпеть». «Ты смотри, будешь так себя вести, сдам в металлолом». Вредный автомобиль не реагировал ни на уговоры, ни на угрозы. Он не заводился, хоть ты тресни. «Что же делать-то?» – причитал дядя Вася, распрямляясь и потирая поясницу. «Хоть бы кто проехал!» «С тебя-то какой спрос!» «Ты в моторах не разбираешься». Он осуждающе взглянул на Бонни. Пес взволнованно взлаял, выскочил из машины и понесся вперед по дороге, высоко подбрасывая длинные лапы и переваливаясь со стороны в сторону тяжелым туловищем. «Куда?» — закричал ему вслед Василий Макарыч. «Тут же еще далеко, не добежишь! Ты же не борза и не гончая!» Бонни не отвечал. Он целеустремленно несся вперед и вскоре исчез за поворотом. «Ну, все!» — сказала Ольга, поводя стволом пистолета. «Прощай, подруга!» «Ты ко мне в подруге не набивайся!» — огрызнулась я напоследок. «У меня таких подруг отродясь не было». «И не будет!» Она прищурила левый глаз. Ствол пистолета замер». Я ждала выстрела, но вдруг позади Ольги затрещали кусты, и оттуда вылетела огромная песочная туша. «Бонни!» — радостно воскликнула я. «Бонни, мой дорогой!» Оторвавшись от земли, желтое чудовище буквально пролетело несколько метров и всем весом обрушилось на Ольгу. Она вскрикнула, прогрохотал выстрел.